Глава десятая Я свернул с шоссе 41 на короткую дорогу, надеясь, что нынче здесь не окажется никаких рыбаков, ведь сегодня как-никак понедельник. Сделав последний поворот по извилистой колее, что с помпой именовалась дорогой, я увидел площадку кемпинга и вздохнул с облегчением. Везде было тихо и пустынно, как в верховьях Оренока. Я вылез из фургона, хорошенько изучил маршрут через лесные заросли, а затем сдал фургон назад на сотню ярдов от дороги. С разводным ключом и пустой канистрой я подлез под днище фургона и отвернул пробку топливного бака. Наполнив канистру, я слил оставшийся в баке бензин прямо на землю, завернул пробку и снова вылил в бак четверть канистры. Если машина заведется что горючего должно хватить на милю, а то до самого шоссе. Крепко завинтив колпачок канистры, я спрятал ее в кустарнике, хорошенько запомнив место, чтобы найти ее даже в темноте. Затем вновь забрался на сиденье и нажал на стартер. Машина завелась. Снова выехав на дорогу, я припарковал машину так, чтобы капот смотрел в сторону шоссе. А сама находилась достаточно далеко от площадки кемпинга и не могла быть замечена с проплывающих по озеру лодок. Вытащив чемодан, я переоделся. Особо тщательно повязал голубой галстук, пользуясь зеркальцем заднего вида, чтобы добиться желаемого результата. Надел шляпу, облачился в пиджак и разорвал конверт, содержащий мою липовую аккредитацию и ордер. Распихав все это по карманам, положил свои старые слагцы и спортивную рубашку в чемодан и вновь убрал его в фургон, накрыв сверху одеялами. Сняв регистрационные корочки на машину с рулевой колонки, спрятал их в кустах поблизости. Возможно, в этом и не было необходимости, но подстраховаться не мешает. Больше в машине не осталось ничего, что могло бы меня идентифицировать. Проверив с собой ли у меня запасной ключ зажигания, я закрыл дверцы на замок и сунул футляр с ключами в карман. Итак, все готово. Я, безжалостный и смертельно опасный, особый агент д у. Вард, зорко глядящими вдаль глазами, как принято выражаться в вестернах. Я даже забеспокоился, не означает ли это игра в слова, что нервишки у меня начинают сдавать. Нет, пока все было в порядке, волновался вроде бы не из-за чего, предстоящая операция не вызывает у меня опасений. Я пошел напрями к низам, чтобы выиграть время. Маловероятно, что в такое время Клифордс на озере, а мне первым делом надо попасть к нему в хижину во время его отсутствия. Когда я добрался до края леса, откуда была видна бухточка, то обнаружил, что его лодка все еще там, Самого Клиффордса нигде не было видно. «Наверное, прикорнул в холодке», — подумал я. Притаившись среди деревьев, я прождал три четверти часа. 4:15 или чуть позже он вышел из дому и направился к лодке. На голове у него была соломенная сомбрера, на ковбойском поясе красовалась кобура с пушкой, в руках спиннинг в ручку мотора, он направил лодку прямо к заводе, заросшей кувшинками, на другой стороне протока. Я обогнул вырубку и вышел прямо к хижине. Завернув за угол, я видел Клиффордса в просвете между стволами. Он был на расстоянии почти 200 ярдов и всецело посвятил себя рыбалке. Шансы на то, что он заметит, меня очень малы. Я скользнул к двери и вошел в хижину. Очки для чтения валялись на комоде поверх одного из его астрологических журналов. Взяв их, я заметил следы небольшой починки, которой они подверглись с тех пор, как видел очки последний раз. По краю правой линзы шла узкая полоска белой ленты, видимо, для того, чтобы лучше держалось стекло в оправе. Я встревожился. Неужто он заметил пропажу запасных очков? С другой стороны, то что одна из дужек расшаталась и линза стала выпадать, еще не повод копаться в сундуке в поисках запасной пары. Бросившись к сундуку, я смахнул журналы и открыл крышку. Очков не было. Закрыв сундук, я поспешно начал рыться в ящиках комода, затем провел беглый обыск всей хижины. Но очень скоро до меня дошла вся абсурдность моего поведения. Пусть он даже обнаружил пропажу запасных очков, что это меняет. За столь короткое время он вряд ли приобрел запасные, ведь сам-то он, похоже, торчал здесь безвылазно. Одна из причин, по которой я изъял запасные очки и состояла в том, чтобы исключить самовозможность замены Клиффордсом очков на новые к тому времени, когда я сюда вернусь. Пока все шло по плану. Время терять было нельзя, и я решил заняться теми очками, что лежали на комоде. Положив очки на ладонь левой руки, я стал постукивать по стеклам рукояткой ножа. По ним побежали паутинки трещинок, но сами линзы уцелели. Положив очки на прежнее место, я слегка повернул их так, чтобы они лежали боком входной двери. Пришла пора готовить сцену к началу спектакля. Я выглянул наружу. Клиффордс был едва виден за кустой зеленью. Войдя в сарай, я на карачках залез под скамью и вытащил из тайника картонку. Две пачки десяток были все еще в ней. Поспешив к мусорной куче, я извлек из нее на свет божьи металлические части от сожженного чемодана. Все это было отнесено мною в хижину. Расчистив кухонный стол от накопившихся на нем грязных тарелок со следами патоки, я передвинул его к середине комнаты и поставил рядом с ним стул. Высыпав обгоревшую фурнитуру на стол, разместил куски металла так, словно исследуя их самым дотошным образом, а затем достал из картонки деньги. Одну пачку десяток оставил в бумажной банковской обертке, а вот другую — содержащую банкноты с пятнами по краям, разложил веером по столу, оставив стягивающую их бумажную ленту в целости и сохранности. Отступив на шаг, окинул взглядом свою работу. Картина получилась впечатляющая. Теперь оставалось только ждать. Я выбрал особо грязную тарелку, дабы использовать ее под пепельницу, закурил сигарету и уселся на стул. «Будем надеяться, что его рыбалка не затянется до бесконечности». «Мне хотелось форсировать события Бездействие угнетало меня, заставляя нервничать». Минут через двадцать послышался шум мотора, но Клиффордс только прогнал лодку вдоль заводи. Я нетерпеливо выругался. Еще четверть часа прошла в тягостном ожидании. Наконец вновь затарахтел мотор – И, выглянув наружу, я увидел, как Клиффордс направляется в бухточку. «Итак», — подумал я, — «спектакль начинается. Не дай промашки, приятель». Выйдя за дверь, я притаился за стеной. Клиффордс заглушил мотор, чтобы войти в бухточку по инерции, а вскоре я услышал, как он по тропинке поднимается к хижине. Звуки шагов стали громче. Вряд ли он попытается всадить меня пулю из своей пушки, но, как говорится, береженого Бог бережет. Как только он оказался рядом с дверью, я вышел из-за угла ему навстречу. «Мистер Клиффордс?» — спросил я. «Мистер Уолтер Е. Клиффордс?» Он резко остановился, держа в одной руке спиннинг, а другой, на леске продетой под жабры, большого окуня. Невинные голубые глаза округлились от изумления. Он выглядел, как напуганный ребенок. «Что такое?» «Вы мистер Клиффордс», — настойчиво повторил я. «Точно», — ответил он, немного приходя в себя. Затем нахмурился, словно я спрашиваю чушь, мол, кем он еще может быть. «Я живу здесь один», — пояснил он. «А что вы хотите?» Я сделал шаг к нему и извлек из кармана черные корочки, бумажник с липовым удостоверением. «Вард», — сообщил Ян, широко раскрыв бумажник и тут же захлопнул у него перед самым носом. «Федеральное бюро расследований. Вы арестованы, мистер Клиффордс». «Арестован», — повторил он, бросил на землю спиннинг и рыбу. Я весь напрягся, но Клиффордс всего лишь поднял вверх руки. Это выглядело чуточку театрально, но меня вполне устраивало. К моему немалому удивлению, он внезапно сделал шаг назад, повернулся лицом к стене и, опершись о доски руками, привстал на носки, застыл в напряженной позе. «Что?» — начал было я. И тут до меня дошло. «Именно так поступают с опасными преступниками, ставят к стенке на вытянутые руки». Это лишает их возможности сопротивляться, пока у них изымают оружие. Я расстегнул его ковбойский пояс, поймал на лету, когда он начал падать, сунул к себе в карман пушку 38-го калибра, а сам пояс швырнул в открытую дверь. Все как в лучших фильмах. Клиффордс до сих пор не сделал ни единого движения, застыв в неудобной позе, и я уж было собрался скомандовать ему вольно, но вовремя спохватился. Это был его арест, ей-богу, и Клиффорд хотел чтобы все происходило по правилам. Ведь я же еще не обыскал его на предмет спрятанного оружия. Поэтому, нагнувшись, я щупал его со всех сторон обеими руками. «Порядок», — кратко уведомил я. Он выпрямился и повернулся ко мне. На круглом личике эльфа застыло удивленное выражение. «ФБР», — произнес он в благоговейном страхе, — «что вам известно?» Я извлек сложенную форму для ипотеки из нагрудного кармана и протянул ему. «Это федеральный ордер на ваш арест». Он взял липу с такой осторожностью, словно бумажка могла взорваться у него в руках, затем развернул документ и уставился на него, хлопая глазами. «Я не могу читать без очков», — объяснил он. «Они в хижине». Я кивком указал на дверь. «Пройдемте». Я следовал за ним вплотную. Едва Клиффордс сделал шаг в сторону комода, как я тут же резко остановил его. «Не двигаться. Встаньте посреди комнаты». «Да, сэр», — отчеканил он. «Где очки? Я возьму их сам». «На крышке комода». «Хорошо», — распорядился я, — «не двигаться». Я подошел к комоду, стараясь держать Клиффордса в поле зрения, и нащупал очки. Они тотчас выскользнули из моих пальцев. Я постарался подхватить их другой рукой, и в результате они силой шмякнулись о стену. Стекла разбились. «Проклятие», — выругался я, — «прошу прощения, мистер Клиффордс, у вас есть запасные?» «Конечно», — поспешно уверил он и пояснил, что сменная пара в сундуке. «Конечно, мы их не нашли там, и я набросился на него с угрозами привлечь к ответственности за то, что он пытается ввести в заблуждение агента ФБР. Демарш был предпринят мной с целью усыпить его бдительность, если у него, почти чаяние, хватит смекалки заподозрить неладное». Однако он даже не стал оправдываться. Я взглянул на Клиффордса и сразу понял, он заглотил приманку. Повернув голову, он не отводил глаз от вещественных доказательств на кухонном столе. Как бы сдавшись, он замотал головой. «Надо было предполагать», — произнес Клиффордс, «что мне никогда не удастся спокойно смотаться с этим». Я все рассчитал правильно. С Клиффордсом не было никаких проблем». Подойдя к бедняге, я осторожно вытащил ордер из его безвольных пальцев и положил к себе в карман. «Присаживайтесь», — предложил я сочувственно. Он скорее рухнул, чем сел на стул. Когда же, оторвав глаза от денег, он поднял их на меня, то я был поражен выражением на его лице. Вместо ожидаемого мною тупого отчаяния В лице Клиффордса сквозило что-то сродни неподдельному восхищению. «Как вам удалось это найти?» — спросил он. «Не ваша забота», — отозвался я. «На все про все нам хватило одной минуты. Предупреждаю, все сказанное вами может быть использовано против вас. Вы здорово влипли, мистер Клиффордс». «А что, репортеры будут?» — осведомился он. «Как, по-вашему, они сфотографируют меня и напечатают мою карточку во всех газетах?» «Он напоминал мне ребенка, питающего надежду, что его возьмут на пикник. Я же собирался взять Клиффордса за жабры и нагнать на него страху, а посему надо было уже сейчас спустить его с небес на землю». «Кажется, вы еще не осознали, сколь безнадежно ваше положение» заявил я, нахмурившись. «Ох!» — насторожился он. «А в чем, по-вашему, меня обвинят?» Я неторопливо закурил, закрыл зажигалку, убрал ее в карман, пока он томился в ожидании ответа. «Пусть попотеет». «Надеюсь, ничего серьезного», — предположил он, не в силах выдержать мое молчание. «В конце-то концов, все, что я сделал, это нашел». Я с наслаждением затянулся и целую минуту взирал на него пристальным взглядом. «Вы даже не знаете о содеянном вами?» — сделанным изумлением спросил я. «Вам грозят серьезные неприятности, но изображать невинность или прикрываться незнанием законов — плохой способ защиты. Это лишь усугубит вашу вину». Он беспомощно уставился на меня. «Но я даже почти не истратил. Боюсь, что вы и впрямь плохо знакомы с законом, мистер Клиффордс. Однако хочу еще раз напомнить. Незнание закона не освобождает от ответственности. Разве вы не понимаете, что во время захвата, похищенного вами, был убит человек, и что это убийство без смягчающих вину обстоятельств? Но, мистер Варт, я к этому не имею никакого отношения». «К сожалению», — строго возразил ян, — «это не совсем так. В ту самую минуту, когда вы присвоили деньги, ничего не сообщив об этом властям, вы стали соучастником преступления. Вы столь же виновны перед законом, как и Хайк. Однако, если даже федеральное обвинение будет звучать для вас как умышленное сопротивление отправлению правосудия или непреднамеренное свершение уголовного преступления», и Еще неизвестно, в чем вас обвинят власти штата на предварительном слушании. Но Клиффорс еще меньше меня разбирался в казуистике уголовного законодательства. главное мои слова принимались им за чистую монету. Подавшись вперед, он так и ел меня глазами. Власти штата, возможно, захотят заключить вас под стражу по обвинению в убийстве, продолжил я, все больше воодушевляясь. Конечно, этому будет предшествовать дополнительное расследование. Убийство? Я кивнул. Конечно, мне вправе утверждать это, пока не осмотрим тело. Но окружной прокурор настаивает на эксгумации. Он полагает, что Хайк был еще жив, когда вы его нашли. Он был убит вами с целью завладеть деньгами. Мистер Варт не выдержал Клиффордс и прервал меня. Он был мертв. «Мертв вот уже много дней. Когда я нашел его, над ним уже кружились птицы. Я почти не сомневался, что он говорит правду, но сейчас необходимо держать его в страхе, чтобы он сам проболтался про деньги». «Пока это лишь ваши слова», — сказал я. «Только после осмотра тела можно будет с уверенностью что-то утверждать. Но как поступят с вами, меня уже не касается». Я здесь просто за тем, чтобы забрать вас. И, конечно, найти деньги. О, я сам покажу вам, где они. Тотчас воскликнул он. А мне это поможет. Я имею в виду... Я не могу идти ни на какие сделки. Строго я его перебил. Хотя, конечно, вам это пойдет только на пользу. Особенно, если вы не успели много потратить. Да я почти совсем их не тратил. Тут он потупил голову. Но я сжег все эти боны и прочие бумаги вместе с чемоданом. Я осуждающе покачал головой. «Разве это не говорит о наличии злого умысла в ваших действиях?» И «Еще два часа этой тягомотины», — подумал я, «и мне будет по плечу любой экзамен по юриспруденции». Клиффордс вздохнул. «Мне очень жаль, мистер Варт». «Мне тоже», — Несмотря на все хлопоты, что вы нам доставили. Вы не преступник. Во всяком случае, не были им вплоть до недавнего времени. И в вашем возрасте даже десять лет. «Десять лет!» — в ужасе повторил он, не веря своим ушам. Теперь оставалось лишь добить его. «Да, это в лучшем случае», — рассеянно подтвердил я, словно думая о чем-то другом. «А то и больше». «Дело-то не шуточное». И тут я сделал ход конем. «Забудьте эти мои слова», — выпалил я, как бы спохватившись. «Я не судья, а всего лишь офицер, произведший арест, и не в моей компетенции говорить о том, какое вам предъявят обвинение». Он опустил глаза. «А я и не знал, что это так серьезно», — признался бедолага. Я нахмурился и с пафосом произнес «Скажите во имя Всего Святого, как вы решились на такое? Ведь, судя по вашим словам, вы много не истратили. Так что же вы собирались делать с этими деньгами?» «О, идея созревала во мне потихоньку все это время», — ответил он. «И, наконец, я стал думать, что, возможно, мне и удастся воплотить в жизнь свою заветную мечту». «Ну и какая же это мечта?» — поинтересовался я. Мы даром тратили время, но меня распирало от любопытства. «Я хотел купить кокосовую ферму», — сказал он. «Кокосовую?» — пораженно уставился я на него. Круглое лицо Клиффордса стало задумчивым и отрешенным. «На одном из тех островов», — продолжил он, даже не глядя на меня, — «что далеко на юге». Я хотел бы владеть самим островом и всем, что на нем находится. Я бы жил в большом доме на вершине холма, и еще там были бы нигеры. Носил бы сапоги и шляпу надсмотрщиком и хорошо относился бы к нигерам. Лечил бы их, когда заболеют, и вершил бы суд, когда один из них стащит что-нибудь у другого. И больше на острове не было бы ни одного белого, кроме моего помощника и его жены помощник как вы понимаете это тот кто управляется с нигерами и получает от меня приказы а его жена выглядит как вилма бэнки тут он замолчал представив себе волнительную картинку вы помните вилму бэнки я отрицательно покачал головой нет но мне известно кого вы имеете в виду а не просто время от времени меняют имена «Как бы то ни было», — мечтательно произнес он, — «эта жена надзирателя должна выглядеть точно ее копией, и едва он отлучался бы на другой конец острова, чтобы осмотреть кокосовые пальмы, она бы приходила и оставалась со мной, потому что я для нее целый мир, и она на все согласна». «Он бы, конечно, знал об этом, но ничего не мог бы поделать» так как я бы очень много ему платил, и ему бы не хотелось терять такую работу. Клиффордс глубоко вздохнул. «Я же размышлял, а не проще ли было ему жениться на этой фифи-бенке, оставив помощника с носом? Но, возможно, в таком случае его мечта лишилась бы романтического ореола». «Ну, взбодритесь», — посоветовал я. «Рано или поздно вы устали бы от нее» и весь ваш остров показался бы вам сущим адом, на котором негде спрятаться от женщины. Его, видимо, покоробили мои слова. Мне верно, не следовало говорить об этом. Почему-то я решил, что все сказанное мною не покажется столь уж глупым. «Так где же деньги?» — устав толочь воду в ступе, спросил я. «Не пора ли отправиться на их поиски?» «Люди всегда смеются надо мной. Думают, что у меня нет никаких чувств. О, Боже! Он вот-вот расплачется!» «Дьявольщина! Да я не собирался смеяться над вами», — уверил Ян. «У каждого американца обязательно есть своя мечта. Моя, например, просто связана с самыми разными актрисами, только и всего. Имя моей мечты — «Легион». «Он все еще смотрел на меня с подозрением и обидой. «Я никогда о такой не слышал». «Слышали, конечно», — возразил я. «Долорес Легион. Ее имя у всех на слуху». «Ну-то как насчет денег? Где они?» «Ладно, покажу», — ответил он. «Но сначала не расскажете ли, как вы, ребята, вычислили, что деньги у меня?» «Это было нелегко» признался ян у нас ушло на это целых полтора года и нам так и не удалось бы их найти если бы вы не истратили те самые купюры которые мы смогли узнать наверняка двадцатки прервал он я знал об этом я знал ты узнал о них слишком поздно бвана сахиб тогда почему же вы их тратили не задумывался пока небыл три из них «Только потом заметил, что номера идут по порядку. Вы поэтому их и засекли?» «Нет, мы так и не нашли источник, но знали, что он находится где-то здесь. Поэтому и начали разрабатывать другую версию, исходя из новых предпосылок». Хайк смотался с места аварии, это было и ежу, понятно, и выбрался из Санпорта. Там никто не рискнул бы спрятать его, слишком уж он был горячим». Поэтому напрашивался вывод, до прибытия полиции он силой проник в идущую мимо машину и под дулом пистолета вынудил водителя увезти его из санпорта. Такое часто случается. Непонятно было другое, почему водитель потом уже не обратился в полицию. Даже если бы Хайк убил его и захватил машину, то все равно нашлись бы друзья или родственники, которые заявили бы об исчезновении человека но никто к нам так и не обратился. И только когда на сцене появилась первая ваша двадцатка, для нас забрежил свет в конце туннеля. Допустим, водитель скончался, прежде чем успел сообщить нам, но его смерть должна была носить ненасильственный характер, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Мы проверили отчеты патрульных за тот день и нашли, что и требовалось доказать. Спустя шесть часов двадцать минут после того, как Хайк исчез из машины, в которой уходил от преследования, когда-то врезалась в грузовик, некая супружеская пара преклонного возраста в Плимуте 1950 года попала в автокатастрофу в двух милях отсюда по причине темноты и сильного дождя. Супруги мгновенно погибли. Они следовали не по той дороге, что им была нужна и вели машину с большой скоростью, чем обычно. Надеюсь, вам теперь ясно, что Хайк был в их машине, и он заставил их где-то дожидаться темноты. Возможно, он был ранен и находился в шоке после того, как Плимут свалился в кювет, поэтому не осознавал, куда идет. За ним наверняка тянулся кровавый след, но сильный дождь смыл все следы. И когда извлекли пожилую супружескую пару, то машине не оказалось ничего, что указало бы на Хайга. А дальше все пошло как по маслу. Проверив здешних обитателей, мы нагрянули и к вам. Хорошенько обыскали ваше пристанище и нашли то, что осталось от чемодана Хайга, а также новенькие двадцатки и плюс к ним еще и эти десятки. Когда я кончил, Клиффордс глубоко вздохнул и взглянул на меня с благоговейным страхом. Затем, наконец, произнес. «А я думал, что смогу беспрепятственно воспользоваться ими». Я покосился на него и слегка нахмурился. «Вам это почти удалось», — сообщил я. «Не сделай вы один опрометчивый шаг. но ну, а сейчас покажите мне, где остальные деньги». Клиффорд встал. «Конечно», — с готовностью отозвался он. — Еще три тысячи хранятся под домом, если только вы их уже не нашли. — Разве не удивительно? — промелькнуло у меня в голове. — Добавьте их еще к почти тысяче на столе. Совсем неплохо для начала. Надеюсь, конец будет не хуже. — А остальные, — поинтересовался я. Я закопал их в трех металлических ведерках под упавшим деревом, Это в миле отсюда, в верховьях озера. «И как много денег? Вам известна сумма?» Клиффорд скивнул. «Я считал пачками. На это ушло уйма времени. Всего 113 тысяч долларов». «Это прямо смех», — подумал я. «Все, что от меня потребовалось, взять да спросить». «Хм», — произнес я в раздумье. «Сумма совпадает с теми цифрами, что нам дали в банке». Ну, начнем, пожалуй. Мы извлекли заначку, что хранилось под домом. Денежки, оказывается, были прямо у меня над головой, когда я в прошлый раз заглядывал сюда в поисках тайника, но я высматривал нечто более крупное и более бросающееся в глаза. Заначка сплошь состояла из десяток, по пятьсот долларов пачки, была завернута в вощеную бумагу и лежала на слеге. Я отнес деньги в хижину, и Клифорс покорно следил за всеми моими действиями. С теми, что из сарая, всего здесь 3840 долларов, торжественно провозгласил я, пересчитав банкноты. Клифорс отыскал бумажную сумку. Я же уложил в нее деньги, аккуратно свернул сумку и туго перетянул, оказавшимся у него скотчем. Сверху написал сумму а затем снабдил ее биркой, найдя на близ хижины. Клиффорд смотрел за мной во все глаза, будучи под сильным впечатлением полицейской рутины. «Нам еще придется вернуться в хижину, чтобы вы собрали вещи, которые хотели бы взять с собой в тюрьму», — обрадовал я хозяина. «Поэтому не стоит тащить сумку с собой. Мы заберем ее на обратном пути. Ну-ка, глянем». Я отодвинул кипу журналов и комиксов от стены и укрыл за ней сумку с деньгами. «Здесь она будет в сохранности», — заключил я. Клиффорд скивнул. «Конечно, ко мне сюда никто не заходит». «Так вы сказали около мили?» «Да, совсем близко». «Я изжарюсь по дороге туда и обратно в своем пиджаке», — заявил я, скидывая его. Достав из кармана пушку Клиффордса, я сунул ее под брючный ремень. Затем извлек из внутреннего кармана липовый ордер на арест, и когда втискивал его в задний карман брюк, то вытащил кожаный чехольчик с ключами и зажал его в руке. Потом я как бы выронил чехольчик, пока вешал пиджак на спинку кровати. Он упал на пол в самом углу. Я сделал вид, что ничего не заметил. Зато Клиффордс не замедлил обратить мое внимание на сей факт. «Мистер Варт, у вас выпали ключи». «Ох, я поднял их. Благодарю. Если бы я потерял ключи, нам пришлось бы несладко. сладко». «Ваша машина на стоянке в конце дороги?» «Да», — отозвался я. Взял пиджак, опустил ключи в карман и опять повесил пиджак. Клиффордс не сводил с меня глаз». Затем мы вышли наружу. «Нам нужна лопата?» — спросил я. «Да, сэр», — отчеканил он. «В сарае есть одна, вполне подходящая. Сейчас принесу». «Прекрасно». Я позволил ему без сопровождения завернуть за угол. Что-то в его поведении стало внушать мне беспокойство. Уж больно он был глуп и неискушен. Мне приходилось едва ли не открытым текстом оповещать его о том, о чем я хотел вначале лишь слегка намекнуть. Согнувшись, я заглянул под дом. Мне были видны его ноги, когда он направлялся к сараю. Через секунду он вышел оттуда и зашагал обратно. Не дождавшись его появления, я, выхватив пушку, ринулся ему навстречу. «Эй!» — взрывел я. Но, столкнувшись с ним, сделал вид, что испытал огромное облегчение. клифорс уставился на меня во все глаза. «Что случилось, мистер Вард?» «Уф, ничего», — выговорил я. «Нет», — думалось мне, — «должны же у него в башке крутиться какие-то мыслишки насчет целой мили впереди. В противном случае придется наставить его на путь истинный». Я тяжело вздохнул и продолжил. «Даже не знаю, о чем я думал, когда позволил вам скрыться из виду. Ради вашего же блага, мистер Клиффордс, советую не упоминать о моей промашке, когда мы окажемся у нас в офисе». «А почему?» — удивился он. «Я не на шутку испугался. Нельзя же быть таким тупым». «Почему?» — резко переспросил я. «Да потому что у меня есть уже один прокол в личном деле». «Из-за своей неосторожности я позволил сбежать одному пленнику и не собираюсь хлопотать еще и второй. Вы могли бы сейчас сбежать, и если следователь узнает о моей промашке, то добром это не кончится. Для нас обоих», — добавил я со зловещим тоном. ох не тревожьтесь», — утешил он, «я ничего ему не скажу». «Ну, тогда все в порядке», — уныло заявил я. В моем взгляде, устремленным на него, можно было прочесть совсем иное, пока я в вновь запихивал пушку за брючный ремень. Но не пытайтесь в дальнейшем воспользоваться моей рассеянностью. Я не спущу с вас глаз. «Попытка к бегству», — уточнил он, не веря своим ушам, и отрицательно покачал головой с подкупающей серьезностью. «Нет, сэр, только не я, мистер Вард». Я впился в него пристальным взглядом, чувствуя, как у меня по коже побежали мурашки. Он и впрям говорил на полном серьезе. И каждому его слову, к моему ужасу, можно было верить. Клиффордс глянул на лопату и пнул в ее. «Бесполезно пытаться обхитрить ФБР, мне это доподлинно известно».